Глава 43. Отрывки из книги Зориной. 1941 год. Про таких, как Анатолий Викторов, всегда говорили «родился в рубашке». И действительно непонятно, почему судьба делала этому негодяю подарки. Его направили в лагерь, где еще сидели воры в законе, используемые НКВД в качестве сборщиков информации. С некоторыми из них непосредственно работал сам Викторов. Вот почему, очутившись в заключении, он сразу занял главенствующее положение. «Сдается нам, вы тут не засидитесь», — говорили ему. Анатолий думал точно так же. Впрочем, он не собирался опускать руки, бомбя своих прежних коллег письмами и апелляциями о своей невиновности. Считают, удача любит активных. Не прошло и двух с половиной лет, как к нему приехал его прежний начальник, Старший следователь НКВД Кузьма Павлович Родионов. Окинув взглядом бывшего подчиненного, Кузьма Павлович улыбнулся. «А ты не изменился. Наоборот, даже поправился, словно побывал на курорте». Анатолий Петрович развел руками. «Да какой тут курорт?» Родионов довольно потер ладони. «Значит, тебе тут не нравится? А вам бы понравилось?» «Чего не поделились с Кононенко?» Анатолий напрягся. Он не знал, в каком состоянии его бывший подельник писал на него кляузу и что успел наклепать. «Интересно, рассказал ли Иван о золоте принца?» К счастью, Родионов, сам того не понимая, пришел на помощь коллеге. «Как ее зовут?» «Кого?» – удивился Викторов. «Ту девчину, ради которой и случился весь сырбор. Охотник за сокровищами с облегчением выдохнул. Все оказалось гораздо проще, чем он думал. Я бы не хотел называть ее имени. Она дочь рыбака. И стоит того, чтобы собрать кровавый урожай? Анатолий потупился. Никакого кровавого боя не было. Кданенко, набросившись на меня, напоролся на нож. Он сжал губы. «Моя вина в том, что я бросил раненого» не ожидая таких страшных последствий. Но Иван отомстил мне за это. Как вы думаете, возможно ли снять позорное клеймо с моего честного имени?» Кузьма Павлович почесал затылок. «Ты слышал о том, что фашистская Германия объявила нам войну. Я помогу снять с тебя все обвинения. Подумаем, куда тебя направить. В общем, жди от меня весточки». Викторов довольно улыбнулся. Освобождение было для него как нельзя кстати. Он рассчитывал прятаться от пуль всю Великую Отечественную войну, но пришлось повоевать в заградотрядах. Он с удовольствием гнал несчастных, обреченных бойцов на огонь, смеялся им в лицо, пока одна из немецких пуль не ранила его в ногу. Рана поначалу не вызывала опасения, но пуля, по-видимому, оказалась отравленной. Левую ногу пришлось ампутировать. В конце сороковых он поехал в Севастополь в надежде побродить по Балаклавским фортам и поискать золото в вентиляционных шахтах. Но так ничего и не нашел.